Глава 32. 1 Мусор под решкой! Заорал я диким фальцетом, приблизив рот вплотную к щели между ресничками, чтобы услышал весь централ и общий корпус, и специи, тубанар и больничка, чтобы на дороге замерло все движение. Мусор под решкой! Конь натянут как струна, но не рвется. Это первоклассный конь, совсем новый, прочный. На его изготовление ушло четыре шерстяных свитера, и вдобавок в него вплетено несколько ниток толстой рыболовной лесы. Для вящей прочности и лучшего скольжения он натерт воском и пластилином, и он пока держит. Несмотря на то, что с улицы коня тянет на себя контролер, а с нашей стороны крепко держит трое дорожников – Я один из них. Все грузы, увязанные на коне, находятся вне камеры. Я их вижу, но дотянуться не могу. Мне слышна самодовольная ругань надзирателя. Минуту назад он подкараулил прохождение грузов и забросил кошку, стальной крюк на крепкой веревке, и теперь намерен присвоить себе арестанскую почту. «Малой, Джонни, тяните, тяните!» Кричу я, и мои друзья напряглись, вцепились руками, повисли. Я сижу, скорчившись в оконном проеме, в двух с лишним метрах от пола. Держусь за прут решетки одной рукой, а вторую, по самое плечо, просунул в щель между кусками железа, пытаясь дотянуться до грузов и спасти их, а заодно и свою репутацию. Раздается грохот. Стальные прутья и пластины гудят. Это контролер увидел снизу мою руку и бросил в нее что-то тяжелое, видимо, камень, но не попал. «Кипяток тащите!» — кричит Джонни в хату. 130 бледных физиономий, за исключением тех, чья очередь спать, с напряжением наблюдают за развитием событий. В прошлый раз мы выплеснули сверху 3 литра крутого кипятка, и таким решительным действием на целый месяц отвадили вертухаев от привычки покушаться на дорогу. Но они приходят снова и снова. Наша камера, 117-я, на втором этаже. Это невысоко, поэтому грузы, проходящие через нас, кажутся некоторым особо ретивым надзирателем легкой добычей. Подскочили еще двое добровольцев. В одном я узнал щуплого Федота. И вот уже восемь худых, но жилистых рук рывками тянут коня на себя — чтобы затащить обратно в камеру хотя бы его часть. Контролер поддается. Все-таки он один, а нас пятеро. В позапрошлый раз мы тянули так энергично, что подняли жадного мента в воздух, и он упал с немалой высоты. Мы рванули. Целый метр веревки вошел внутрь. И еще метр. Я почти дотянулся. «Еще! Еще!» «Кипяток готов, нет? И хрен с ним! Заточку давайте! Живо!» Мне швыряют снизу самодельный нож. Я снова просовываю голую руку в дыру и перерезаю тугие волокна. Конь лопается с тупым звоном, и я лечу кубарем с высоты, разбивая в кровь колено и плечо об острые стальные углы ближних шконок, однако крепко сжимая в руке спасенные посылки. Их только две. Третья и последняя при обрыве коня выскочила из узла и все-таки стало добычей нашего неприятеля. Четверо тех, кто тянул снизу, тоже падают, но с меньшими потерями. «Малой», — говорю я, задыхаясь обливаясь потом, руки в крови, в груди и в мозгу ненависть ко всем решеткам в подлунном мире. «Ты соображаешь, что делаешь? Почему не пробил поляну?» Я пробивал, оправдывается малой. Видишь, как ты пробивал? С досадой гудит Джонни, показывая пацану разлохматившиеся обрывы коня. Груз спалился! Давай зеркало! Приходится вновь запрыгивать на решку. В стене многими поколениями арестантов проделана дыра. Из нее торчит кусок железной арматуры, а к нему подвязана особая петля жгут из туго перекрученных тряпок. Упирая ногу, я взлетаю вверх, опять просовываю руку и пытаюсь посредством зеркальца увидеть стоящего внизу контролера. «Старшой!» — негромко зову я. «Слышь, старшой!» «Говори!» — разрешает снизу осторожный голос. «Груз верни!» «Груз?» — старшой не прочь покуражиться. «Сейчас твой груз будет на столе у кума, понял?» «Не надо кума», — возражаю я культурно. «Давай договоримся, а? Внесу штраф по таксе». «А таксу знаешь? Обижаешь, начальник?» Переговоры длятся минут десять. Уже ясно, что к куму никто идти не собирается. Незачем. Администрация тюрьмы знает про дорогу все, но вынуждена мириться с существованием самодельных веревок, протянутых между окнами тюремных корпусов». Можно оборвать их, устроить повальные обыски, найти и изъять. Но через сутки десять тысяч арестантов все починят и восстановят. Можно проводить карательные акции хоть каждый день. Масластый контингент следственного изолятора все равно придумает выход. Наконец я делаю знак, и Джонни протягивает мне снизу моток контрольки, тонкой, но прочной бечевки, Слаженный, в отличие от коня, не из свитеров, а из носков. Как раз для таких случаев. «Старшой, не дуранешь?» «Нет». «Тогда встречай». Я привязываю к концу контрольки грузик в виде нескольких камешков, обмотанных куском тряпки. А повыше закрепляю 50-рублевую купюру и опускаю деньги вниз, чтобы через пару минут поднять наверх спасенный груз. Спускаюсь с подоконника. Повертев в дрожащих от напряжения руках предмет переживаний, я в крайней досаде швыряю его на постеленное под стеной одеяло. Груз — пачка дешевых сигарет без фильтра. Такие стоят в тюремном ларьке три рубля. Грубо завернутая в бумагу и неаккуратно запаянная в полиэтилен. На лицевой стороне адрес. Кальку Саратовскому. В ХА-138, я не могу удержаться от того, чтобы не выругаться, избегая однако опасных нецензурных выражений. Ведь среди находящихся рядом арестантов вполне могут оказаться друзья или знакомые уважаемого Николая из города Саратова, и они непременно доведут до его сведения мои оскорбительные высказывания. Таковы здешние нравы. Вот, малой, говорю я, Из-за этого голимого порожника кипиш поднялся на пол централа. Делай выводы. Малой покаянно кивает. Правда и то, что в пачке дрянного курева могли быть спрятаны наркотики, тысяча рублей денег, план побега из тюрьмы или инструкции подельнику, что и как говорить на очередном допросе. Так что для дорожника все грузы одинаково ценны и за пропажу любого из них он отвечает по всей строгости. Если он ошибется, его накажут очень просто, уберут с дороги и все. Слава КПСС выберет из сотни человек другого, молодого, крепкого, дерзкого парня. А провинившийся окажется затрамбован в глубинах хаты, будет спать в четыре смены. Возможно, потом, спустя месяцы, Своим кристальным поведением он добьется реабилитации, но проступок останется за ним. Здесь любой проступок всегда остается за тобой. Поэтому малой Джонни и я с облегчением отдуваемся, вытираем полотенцами с лица плеч обильный пот и закуриваем мой жетан. Влажность такова, что сигареты едва тлеют. Теперь хорошо бы выписать Малому за его и лень, ведь это именно он поленился пробить поляну перед тем, как гнать грузы. Но от двери с противоположной стороны камеры раздается возглас, возвещающий, что через десять минут будет прогулка. Это значит, что дорогу пора замораживать. Меж тесно прижатых друг к другу голых тел в этот момент протискивается наглухо удолбанный бес, Весь в пятнах зеленки, сжимая в грязном кулаке неряшливо запаянную ксиву и протягивает ее Джонни. «Слушай, братан!» — взрывается мой напарник. «Ты совсем не врубаешься, да? Не видишь, что творится? На трассе кипишь, а ты лезешь со своей малявой. Тем более прогулка. Тусанись пока. Отправим твою ксиву, как вернемся. Ясно?» Бес смотрит непонимающе. Его зрачки словно две спичечные головки. Вмазался, очевидно, не более десяти минут назад. Он что-то бормочет и исчезает, покачиваясь в глубинах хаты. Я его никогда раньше не видел. Кто таков? Где взял героин? Не забыть пообщаться с ним в свободную минуту. Не теряя времени, мы замораживаемся. Стучим условленным стуком по стенам и трубам отопления, давая сигналы соседям. Отвязываем кони и сворачиваем их в бухты и убираем в тайники. Всякий знает, как можно спрятать в общей хате три мотка самодельной веревки так, чтобы их не обнаружили при случайном шмоне. 2. Август 97 -го года. В общей хате... Около 40 градусов. Дышать практически нечем. Прогулка — святое мероприятие. 135 подследственных алчут кислорода. Многие шустро достали пластмассовые ведра, затеяли толкотню возле крана с водой. Кому-то наступили на ногу или на лицо, вспыхнули несколько вялых рамсов. Кого-то едва не обварили горячим чефиром. Наконец дверь загремела и открылась. «Выходим!» Масса возбужденно устремилась в коридор. Остались только спящие и еще шныри, уборщики. Они воспользуются тем, что середина хаты опустела и выметут хоть какую-то грязь. Остальные спешат на дальше, вверх по лестнице. Все в трусах, в пластиковых тапочках, На шеях полотенца носовые платки. Ими вытирают непрерывно льющийся пот. Тащат мыло, мочалки, ведра с водой. Шум, ругань. Гулка брешет в коридоре конвойный пес. Рвется с поводка. Лестницы широкие, как в университете имени Ломоносова. Человеческий ручей течет вверх. На четвертом этаже у всех одышка. Некоторые еле переставляют ноги. Каждый третий то и дело заходится в сиплом кашле. А вот и дворик. «Это маленький дворик, старшой. Открывай другой. Не пойдем в этот дворик. Не уместимся?» Соседний с нашим дворик на несколько метров шире, и все это знают. Дежурному конвоиру вносится плата по такси. Радостно толпа перетекает из маленького дворика в соседний, просторный. Там приятный ток сухого вкусного воздуха. Яркий солнечный свет больно бьет по глазам. Те, кто принес ведра с водой, сняли трусы и стали намыливаться. Остальные наблюдают завистью. Ведра есть не у всех. В нашей тюрьме летом обладатель пластикового ведра большой человек. Некоторые загорают, подставив лица солнечным лучам. В углу черти поджигают кусок подошвы от ботинка, чтобы изготовить сажу. Она нужна кольчику, дабы использовать ее вместо краски. Но здравомыслящие мужики немедленно останавливают безбашенных бандерлогов, и те поспешно ликвидируют костер, согласившись с тем, что дышать и так нечем, Вони копать не нужны никому. Двое или трое из тех, кто помоложе, прыгнули, чтобы ухватиться за прутья верхней решетки и пытаются делать подтягивания. Бывалые арестанты осыпают их насмешками. Летом на общем корпусе заниматься спортом – реальное самоубийство. Нет ни еды, ни воздуха, ни свободного места. Такая физкультура – дорога к смерти. Я присаживаюсь на корточке возле стены. У нас, дорожников, есть свое отдельное ведро, но сегодня моется Джонни, а моя очередь настанет в другой день. И я, прислонив к стене тощую спину, молчу и размышляю. Неужели еще совсем недавно я думал, что в тюрьме возможно тренировать тело и разум? Неужели четыре месяца назад я бахвалился перед самим собой, что тюрьма мне нипочем? Выяснилось, что я сидел не в тюрьме, а в пятизвездочном отеле. В настоящую тюрьму попал только теперь. Правда, есть и такая тюрьма, из которой я уже вышел. Имя ей — наивность. Я закрываю ладонями лицо, чтобы никто не видел, как я смеюсь». Не проходит и десяти минут, как дверь дворика с протяжным скрипом распахивается, и я слышу крик. «Рубанов! Рубанов, есть такой? На вызов, срочно!» Ничего не понимая, я бреду к выходу, озадаченно размышляя, кому и зачем я мог понадобиться. «Шустрее! Шустрее!» — повышает голос вертухай. Я узнаю его. Это тот самый кадавр номер один, первый, встреченный мною на матроске надзиратель, низкорослый мордвин с коричневыми зубами и черным, как смоль, лихим чубом, торчащим в вбока из-под неимоверно засаленной форменной кепки. «Остынь, начальник!» — хладнокровно возражаю я. «Ты хочешь вести меня на вызов в одних трусах? Вернемся в хату, я хоть штаны надену». «Бегом!» В хате непривычно безлюдно. На 32 спальных местах неподвижно покоятся 70 с лишним человек. Свисают тощие серые ноги в язвах и фурункулах. Торчат жалкие острые колени. Полуоткрытые блеклые рты жадно втягивают воздух. Большинство из этих людей на протяжении 18 часов подряд стоят, плотно стиснутые в толпе таких же бедолаг, лишь дважды в день на несколько минут присаживаясь за стол, чтобы пожрать прозрачного капустного супу или выпить кружку вторика, чая, заваренного по третьему или четвертому разу. На прогулку им наплевать. Шесть часов горизонтального положения — их единственное отдохновение. Я торопливо натягиваю штаны и футболку, выхожу на продол. Но меня почему-то ведут не наверх, Вследственный следственный корпус, а вниз, на первый этаж. Я озадачен еще больше. Зачем? Куда? Скользя пляжными тапочками по прохладному кафельному полу, я мрачно перебираю в уме варианты. Спустились по ступеням. Прошли мимо системы неимоверно загаженных, заплеванных, провонявших нечистотами помещений, где прореживается, процеживается дробиться на части прибывающая в тюрьму и убывающая из тюрьмы масса арестантов. В самом конце коридора меня вталкивают в небольшую комнату без окон и мебели. На душе тревожно. Не исключено, что меня будут бить. В прошлом месяце я обварил вертухай кипятком, в позапрошлом нагрубил корпусному, так что получить дубиной по ребрам мне всегда есть за что. 3. Посреди пустого пыльного помещения стоит, прочно расставив толстые ноги, тот, кого я меньше всего ожидал увидеть — капитан-свинец. В руке он держит пачку сигареты ЛМ и плитку шоколада Таблерон. Его ослепительно-белый, легкий, отличного качества полотняный костюм и открытые замшевые туфли восхищают меня, и инициирует появление смутных обрывков полустертых воспоминаний о прошлой жизни, о кондиционированных прохладных помещениях, о кожаных креслах, о минеральной воде с газом, да и без газа, о сигарах, о компакт-дисках, о телячьих отбивных, о запотевших стаканах виски со льдом, о шуршащих простынях, о смеющихся гладких мужских и женских лицах, о купюрах, зеленых американских и радужных отечественных, и о прочих сладостных прелестях, когда-то окружавших меня со всех сторон, но ныне само их существование ежедневно оспаривается моим воспаленным рассудком. «Привет, Андрей!» — сказал сыскарь дружелюбно и протянул в мою сторону прямую широкую ладонь. Я осторожно пожал ее. «Я специально пришел» выговорил свинец, глядя в сторону. «Чтобы извиниться». «За что?» «Тогда в Лефортово мне пришлось слегка тебя обмануть. Видишь ли, тебя перевели сюда, в ад для дураков, совсем не по моей инициативе. Я тут совершенно ни при чем. Так что, если ты думаешь, я ничего не думаю. И обиды не держу. О том, что тебя переведут, мне было известно давно». «Еще в прошлом году. Пока шло предварительное следствие, ты сидел в Лефортово, в условиях максимальной изоляции. А теперь следствие окончено. Содержать тебя в тюрьме ФСБ – дорогое удовольствие». «Маркиз де Сатт», – ответил я, почесывая живот, – «сидел за свои деньги. Тогда так было принято. Французские аристократы оплачивали содержание в Бастилии из своего кармана». «Обратитесь к истории. Перенимайте опыт великих предшественников». «А ты уже решил?» — поморщился белоснежный сыщик. «Что ты аристократ? Маркиз?» «Нет, мне до него далеко». Маркиз мастурбировал по 18 раз в день, одновременно подробно записывая на бумаге свои ощущения. «А я, дай бог, если раз в неделю». «Хватит дурить. Возьми шоколад. Специально тебе принес». «Благодарю» ответил я, заложив обе руки за спину. Капитан-свинец вздохнул. — В общем, ты понял, да? Я тут ни при чем. Не я решил гнать тебя здесь. Я только воспользовался случаем, чтобы получить то, что мне надо. Сведения. Пригодились? Сведения — Пригодились? — Что? — Сведения. Сыщик махнул рукой. — Нет. Выяснилось, что паспорт убитого Фарафонова продала его собственная жена, уже после его гибели, за 150 пятьдесят долларов. Деньги, сказала, понадобились срочно. А у вдовы они откуда. Так что все ни к чему. И упирался ты зря. Не зря, возразил я, а из принципа и для общей тренировки. Понимаете? Вполне. Прекратим этот разговор, сказал я искренне. «Если вы пришли только за тем, чтобы извиниться за свой обман, то считайте, что я принял ваши извинения, и все. У меня мало времени». «Мало времени?» — удивился свинец. «Ты же в тюрьме. Куда тебе спешить?» Я снисходительно улыбнулся. Не говорить же этому далекому от тюремного быта человеку в белых штанах к тому же слуге закона, что сейчас, когда хата вернется с прогулки, Мне нужно снова налаживать дорогу, потом бросить клич среди сознательных арестантов, чтобы те уделили свои свитера, потом распустить эти свитера на нитки и сплести нового коня взамен того, что оборван. Затем надо обязательно помочь славе КПСС взвесить и пересчитать накопившееся за неделю общее несколько килограммов чая и сахара. И для этого отписать наверх в 128 на братву чтобы одолжили безмен, поскольку наш собственный исчез при последнем шмоне. Далее я планировал черкануть краткую ксиву толстому. Моего бывшего лефортовского соседа тоже перевели в матросскую тишину, но он попал не на общий корпус, а на спец, в маленькую шестиместку, и сидел там комфортабельно в компании двух проворовавшихся генералов и двух наркобаронов, объявленных гадами, уплачивая за удовольствие жить в тишине и относительном покое ежемесячно 300 долларов в карман кому-то из больших чинов администрации. Толстяк, на этой тюрьме он пребывал под более солидной погремухой плотный, никогда не отказывал мне в просьбах. Загонял то кофе, то бульонных кубиков, то хороших сигарет. Да и колбасу тоже. Удобно и выгодно иметь на централе такого богатого друга. Цены на недвижимость выросли, и один из особняков строительного магната был все-таки продан, о чем счастливый колбасный фанатик сообщил мне в первой же записке. Кроме того, я собирался сочинить письмо жене. Его переправят на волю надежные люди. Наконец, остаток дня отводился для починки плеера. Надежный японский аппарат напрочь отказал после того, как в его лентопротяжный механизм попал таракан. Что мог понять этот сыщик в белом костюме, любитель блондинок, в моей жизни? И надо ли ему знать ее подробности? — Дел много, — уклончиво ответил я. — Всяких разных, черных и красных. — Давай на «ты». — Ради бога, то есть без базара. — А ты кем хотел быть в детстве? — Космонавтом, а потом писателем. — А ты? — Полярником. — Здорово мы помолчали. «Почему же ты, космонавт, не стал тем, кем хотел? Зачем сделался аферистом?» «Я не аферист, а авантюрист. Есть разница». «Дурак ты, а не авантюрист», — с сожалением высказался свинец, доставая платок и вытирая пот с розового низкого лба. «Я же все про тебя знаю. Знаю, как ты качал мышцы...» как пытался читать дело, которое Хватов держал на столе открытом. «Знаю, что ты хочешь изменить почерк, натренировать память. Я ходил на Шмона в твою Лефортовскую хату раз десять. Я пролистал все твои учебники, просмотрел тетрадочки с твоими конспектами и одну цитатку, что характерно, даже переписал себе на память». Свинец вытащил записную книжку, поискал в ней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 Евангелие от Луки, глава 12, стих 58 и 59. Читаешь Библию, да? Сейчас нет времени. А в Лефортово, да, читал, много раз. Сыщик закрыл книжечку и постучал ее ребром по своему подбородку. «Мне известно», — с расстановкой выговорил он, «что ты примкнул к блатным, к уголовникам, к воровскому ходу, «Ведь это так называется, если я не ошибаюсь?» «Ничего про это не знаю». «Понятно». «Стало быть, глупо предлагать тебе возможность поработать на благо МВД». «Ага», — засмеялся я. «Вот зачем полярник пришел к космонавту. Предложить сотрудничество». Свинец промолчал. «Зря ты так», — осудил он меня. «Зря ты против нас». Я покачал головой. «Я не против вас. Не против вас. Ты так ничего и не понял, полярник. Я против тех дураков, которые придумали наказывать человека, отбирая у него свободу. И еще против тех, кто слишком легко с этой своей свободой расстается. Милиция, закон, правоохранительный аппарат — это было, есть, будет и должно быть обязательно». Но мою свободу отобрать у меня физически невозможно. Она моя, часть меня, всегда при мне. Нет, она даже больше, чем часть меня. Она — это я сам и есть. Это я задумался и быстро нашел нужное слово. Это как имя. Отобрать можно даже жизнь. Выстрели мне в голову и отберешь. Но имя останется. Был живой Андрей, стал мертвый, но тоже Андрей. Кроме того, я сильный и всегда встану на сторону слабого. Так меня учили в Савдепии. Так говорили мама и папа. Так написано в книгах, которые я читал в детстве. Все ясно. Сыщик бесцеремонно оборвал мою речь. Сменим тему. Как скажешь. Свинец расстегнул свой превосходный легкий пиджак и показал мне галстук. Его лицо гордо осветилось. Видал? Родной крестьян Диор, конфискова лица, совершившего особо тяжкое преступление. Лицо уже призналось, чистосердечно. Так что галстучек ему не скоро понадобится, а мне не помешает. Как твоя блондинка, женился? О чем ты? — воскликнул белый человек из Мура. «Женился? На этой лохудре? Мы давно расстались. Темная она и дура. Ни вкуса, ни воспитания. К синей юбочке одевает красную кофточку. Подмышки не бреет. Пиво, что характерно, жрет литрами. Зачем такая нужна?» Свинец аккуратно застегнулся и провел ладонями по бортам пиджака. «Нет, я себе найду подругу поприличнее». «Желаю удачи. Тебе тоже. А я в удачу не верю. Это потому, что ты еще молодой. Не забудь куревый шоколад. Шоколад не возьму. А я его куда дену? Отдашь вдове Фарафоновой». Капитан Свинец хищно улыбнулся. «Вдова Фарафонова — блондинка с длинными ногами и четвертым номером груди. У нее все будет в порядке. Я за этим прослежу. «Бери шоколад, подсластишь горечь поражения». Я улыбнулся с превосходством, как будто не я сидел в тюрьме, а мой собеседник. Ты, полярник, не врубаешься. Поражение и победа одно и то же. Тюрьма и воля одно и то же. Преступники и те, кто их сажает, одни и те же люди. Все дело в словах. Слова — это всего лишь маленькие тюрьмы. А жизнь протекает за их пределами. Прощай, мне пора. Я человек занятой. Иди, занятой, буркнул свинец. Не удивляйся, что я тебя сюда выдернул, а не наследственный корпус. Там тебя случайно могли увидеть, а потом слух пустить, что ты кумовской, сочиной и все такое. Цени мою предусмотрительность, Андрей. На воле встретимся, водки выпьем. 4. В 9 вечера, сдав смену гиве Сухумскому, я пошел мыться. Летом только дорожники имеют привилегию плескаться под краном. Остальные довольствуются еженедельным походом в баню. В самой камере водные процедуры летом исключены напрочь. Сырость наш страшный враг. Ежемесячно примерно десяток арестантов отъезжают из нашей хаты с вещами на Тубанар. Палочка Коха не дремлет. Она действует, она убивает нас, и мы стараемся противостоять. Летом в жару мытье и стирка в хате не допускаются. Ради общей пользы. Но для дорожников, прыгающих с решки на решку по 12 часов к ряду, сделаны исключения и я иду смывать грязь и пот. Мимо обчефиренных негров, посаженных за контрабанду героина, мимо кольщика, загруженного заказами на месяц вперед, мимо вокзала, сквозь колышущуюся, грязную, поедаемую в шаме, мучимую чесоткой, равнодушную ко всему массу пассажиров. Тех, кому все равно. Сегодня у нас есть шмаль. Стоять на дороге под кайфом очень нежелательно, и мы, я и Джонни, сразу решили, что раскуримся только тогда, когда сдадим смену. Шмали совсем мало. Хватит едва на крошечную пятку, на пару затяжек каждому. Но это нас не беспокоит. Малой знает, что у нас имеется онаша и страстно желает ее. Это видно по тоскливым глазам. Однако чувство вины за произошедший днем скандал удерживает его, и он угрюмо держится в стороне от нас с Джонни. Мы однако человеколюбивы, и я подзываю мальчишку. Малой мгновенно забрасывает тонкое 50-килограммовое тело на шконку, садится рядом. Что ж ты, Малой, так и профанился сегодня, а? спрашивает Джонни. Перебранки, выяснение отношений, разборки. Под кайфом недопустимо. Но у нас и нет зла друг на друга, ведь грузы уцелели, все нормально. С другой стороны, мы обязаны выписать нашему брату, кто он такой есть и чем могут закончиться его безответственные движения. Ведь за тобой уже есть один косяк. Какой? Осторожно возмущается малой. А не ты ли неделю назад объелся аминозино и проспал двое суток? пока вместо тебя другие пацаны на Решке впрягались. «Почему двое суток? Всего 19 часов. Это разве двое суток? Двое суток — это 48 часов, а было всего 19. Мы сидим, сложив ноги по-турецки, и курим. Чьи-то носки убедительно пахнут, очевидно, у Джонни, но и мои собственные тоже нельзя списывать со счета, поскольку стировой Подрядившись обрабатывать мылом и водой наше белье, со вчерашнего вечера был удолбан реланиумом и манкировал своими обязанностями. Где он раздобыл редкие таблетки, осталось для всех загадкой. В противоположном углу мне видна спина славы КПСС. Он молится, стоя лицом к образам. Он молится так же, как я когда-то медитировал, по утрам и вечерам. Иногда и в середине дня. Молитва — единственный способ оставаться в относительном покое посреди бурлящего, вращающегося мира общей хаты. Молящегося арестанта никто никогда не окликнет, не побеспокоит. Для лучшего сосредоточения Слава затыкает уши кусками ваты. В его руках молитвослов для мирян, но маленький томик закрыт. Весь канон Слава знает наизусть. «Мы вежливо ждем своего лидера. Он трижды осеняет себя крестом, совершает положенное количество поклонов, покидает свою часовню и подходит к нам». «Затяни, Слава!» — приглашает Джонни. После акта общения со Всевышним Слава КПСС тих и задумчив. Он молча присаживается рядом и делает затяжку. Потом курим мы, трое. Яд начинает действовать не сразу. Какое-то время мы молчим, ждем. Наконец я ощущаю головокружение. Слышу легкий звон в ушах. Картинка перед глазами начинает мерцать, краски добавляют в своей яркости, а звуки, наоборот, тонут, доносятся как будто из-за мягкой толстой стены». «Джонни и Малой начинают о чем-то переговариваться, но у меня нет желания не участвовать в общении, не даже слушать своих братанов. Комикс в этом месте скучен, и я перелистываю страницу». На следующий все интереснее. Там бывший мальчик-банкир пытается отделиться от собственного тела и взглянуть на себя со стороны. В какой-то момент это ему удается — Он парит над полом тюремной камеры и наблюдает. Где-то рядом ощущается присутствие Нувариша Андрюхи, но тот помалкивает. «Скоро, наверное, я вообще перестану общаться со своим двойником из прошлого». Он появляется все реже. Понимает, что уже не нужен. Отделившись от себя, я наблюдаю самодовольного идиота, моложе средних лет. Он разумен, образован, культурен, наглухо удолбан. Он задумался о своем и на его лице брезгливая гримаса. Он искал приключений, денег, успеха, свободы и вот. Теперь сидит на полных правах, принятой в компашку негодяев, отягощенных тяжкими и особо тяжкими уголовными статьями, под окном, забранным железными прутьями». «Чего притих?» — вдруг спрашивает меня Слава КПСС. «Ненавижу решетки». «Это плохо», — мягко возражает Слава. «Ненависть — большой грех. Не надо ненавидеть. Ничего не надо ненавидеть, даже решетки и тюрьму вообще. Любить ее тебя никто не заставляет, но ненавидеть не надо. За это Бог тебя накажет». «Как?» — изумляюсь я. Как он меня еще накажет? Я уже в тюрьме. Он заставит полюбить. Кого? Что? То, что ты ненавидишь. Сомневаюсь. Мне вдруг хочется прилечь. Наркотик некрепкий, глупый яд, забава недалеких подростков. Но ведь и я тоже ослаб. Завтра будет юбилей. Год, как я сижу, без света и воздуха без нормальной еды. Меня клонит ко сну. Сквозь шум до меня доносится знакомый грубый баритон. За четыре месяца Дима Слон так и не научился разговаривать в полголоса, как того требует тюремный этикет. Зато научился многому другому. Ныне он обитает совсем рядом, прямо за вертикально натянутым одеялом. У него теперь бывает и сахар, и масло, и даже белый порошок для внутривенных инъекций. Дима-слон рвется к лучшей жизни. Мы здороваемся, даже иногда перебрасываемся парой слов, но глаза моего оппонента всегда холодны, а улыбка не обещает ничего хорошего. «Пацанва!» — провозглашаю я заплетающимся языком, пытаясь удержать глаза открытыми. «Пацанва!» Нижайшее прошу простить меня, однако употребление избыточных доз ядов, а также и их комбинаций, приводит меня к рецидивам застарелой социофобии, мизантропии и даже, не побоюсь этого слова, аутизма. Вынужден вас покинуть. Если кто-то не всосал мой базар, пусть дышит ровно, поскольку я не сообщил вам ничего стрёмного и никак не задел ваше арестантское достоинство». Джонни внимательно глядит на меня и ставит диагноз. «Дурка поперла! Малой, подвинься, пусть аферист приляжет!» Я немедленно принимаю горизонтальное положение и постепенно засыпаю. А перед самым падением в забытье вдруг начинаю мечтать о том, как мне явится во сне периодическая таблица ядов. Так химику Менделееву приснилась в виде карточного пасьянса другая таблица — элементов. Но яды не желают выстраиваться по порядку. Они мельтешат, непослушно кружатся, и я оставляю свои попытки совершить великое открытие.